Как я потом увидел в Киеве, еврейские рабочие на Украине не поддались национал-шовинизму. Они видели и знали, что российский пролетариат, рабочие Питера, Москвы ведут борьбу за освобождение всех угнетенных наций против угнетения украинцев, поляков, евреев и всех угнетенных наций царской России. В мои детские годы в деревне еще не знали таких слов, как «интернационализм», «солидарность трудящихся» и тому подобное. Но существа солидарности, трудящейся бедноты и рабочих, инстинктивные стихийные чувства интернационализма, глубоко сидели в душах угнетенных. К этому их толкало само их положение угнетенных. Не идеализируя положение и людей, какими они были, и не идеализируя положение людей, какими они были. И не замазывая и меньших мест фактов бессознательности, темноты, делавших немалое количество людей из трудящихся жертвами национализма, шовинизма и антисемитизма, я хочу подчеркнуть, что в моей детской памяти не сохранилось фактов проявления среди основной массы трудящихся крестьян и ремесленников нашей деревни шовинизма вообще и антисемитизма в частности. Я помню, как я уезжал из деревни, проводить меня пришли не только мои дружки, для которых это было большим событием, но и взрослые соседи-крестьяне и ремесленники. Все они душевно, дружественно прощались со мной за руку, а некоторые даже целовали. Каждый из них выражал радость наилучшее пожелание счастья в жизни. Многие из них, прощаясь, говорили «Спасибо тебе, Лейзер, за то, что просветы в нас». Близкие соседи, ведя грусть моего отца и моей матери, провожающих своего самого младшего сына, утешали их. «Вы, Мошка и Геня, не журите, Лейзер у вас хлопать моторный» a jazik jo taký, šo ne tílky, a ja kážet, do Kivëa dëvede. A ty, lezer, në kážuvali, ní nás ne zbúvaj. Sež taký, náša děrěvňa těvě sama rýdna. Se te gnízdo, děte vyrýs. Pámitaj, že, vět kílá příšov. Gluboko tronutý důševností provážavších, Я взволнованно по-детски и по-взрослому поблагодарил их и клятвенно обещал. Завжды буду памятать свою деревню Кабаны, свиридный край, и николай не забывайте, ведь Киля пришел. На пути в Киев Уезжал я из деревни с твердым ощущением и сознанием, что уезжаю зовсим навсегда, что горно-стайполь для меня лишь пересадочный пункт в Киев, тем более, что там рукой подать. Чувствовали это и мои родители, которые, будучи довольны тем, что я становлюсь самостоятельным, в то же время с родительским страданием переживали отъезд самого младшего из пяти сыновей любимого сына. Да еще отец был огорчен тем, что еду в кузнецы, тогда как он и мать мечтали, что я, как они говорили, буду хорошим учителем. Выехал я с деревни на Перекладных, сначала в Чернобыль на попутной подводе, с Чернобыля тоже на попутной крестьянской подводе, до Чернобыля изетковской бумажной фабрики, а оттуда на бричке приказчика фабрики, которая отвозила его сына в горностайбу, я добрался до села Хочава. Не обошлось мое путешествие без серьёзной аварии. Дело в том, что выезжая из Чернобыля, мой возничий зрядно хлебнул горилки по дороге пел украинские песни и допелся до того, что на одной из гребень нашей подвода опрокинулось, и мы попали в ледяную воду.